Глава пятнадцатая. Шах. В полном раздрае возвращался в хижину. Эмоции душили. Остановился возле большого дерева и дал им выход. Разбивал костяшки рук о молодую кору. Спустился к ручью, умол лицо, а потом сунул голову под ледяной поток. Остыть. Не сходить с ума. Не думать о том, что обманула. Приеду, притащу домой и не выпущу. Маленькая стерва. Мозг своей ложью взорвала. На сборы ушло немного времени. Закрыл дом и пешком направился в деревню. Сейчас я жалел, что оставил машину там. Где-то на середине пути меня остановил незнакомец и предложил подбросить. Я согласился, хотя в другой день предпочёл бы пройтись. Хотелось скорее добраться до этой наглой врунье. В седьмом часу вечера я выехал из Сочи. Я не помнил, как сел за руль, как мчался по автостраде, превышая все мыслимые и немыслимые скоростные пределы. Каждая задержка раздражала. Светофоры, патрули, посты. Лера. Я мог понять, что она испугалась меня в магазине. Тогда она меня не знала, но... В машине, когда я вёз её домой, зачем было так нагло лгать? Я ожидал понять, что не трону, не обижу. Я заехал на заправку, бак был почти пустой. Сидел в машине и ждал, пока оператор меня заправит. На пассажирском сидении зазвонил мобильник. Взяв в руки я не спешил ответить на звонок. «Да». Всё-таки принял вызов. «Как дела, сын?» «Я сейчас не могу говорить. За рулём. Вернусь в Москву, наберу тебя». «По делам куда-то ездил?» «Да». У нас давно не те отношения, чтобы делиться подробностями своей жизни с родителем. Оператор, молодой мальчишка, закрыл бак и постучал по заднему стеклу. «Хорошо, буду ждать». «Пока», равнодушно попрощавшись, отключил телефон. «Я знал, о чём отец хотел поговорить. Приближается его юбилей. Нужно всем знакомым, компаньонам и немногочисленным родственникам показать себя с лучшей стороны. Он чувствовал вину, поэтому и хотел всем продемонстрировать, что я его простил. Многие до сих пор осуждали его за то, что он завёл молодую любовницу, пока мать боролась со смертельной болезнью. И я в том числе. Не прошло и полугода после смерти мамы, как он эту конченую суку притащил в наш дом». Я не собирался идти на их мероприятия. Не желал видеть эту тварь хозяйкой дома, где прошло моё детство, где лавры маминого труда пожинает какая-то мразь. Чуть позже вновь раздалась трель мобильного. «Привет, звонил?» — спросил Тигр, как только я принял вызов. «Да, но трубку ты не брал, я уже с Егором поговорил». «Он тебе сказал, что Лера приходила?» Зевая пробормотал он. Я сбавил скорость, прежде чем спросить. «Куда приходила?» «Стоит уехать на несколько дней, и случаются разного рода неприятности. Когда?» «На хату к тебе в понедельник, шмотки твои принесла. Мы их в гараже оставили». Последнее слово он промычал. «Прекрати зевать, тигр. Я же попросил проследить, чтобы она не выходила из дома. Ей на ногу наступать нельзя было, а она носилась по всему городу. Чем вы нахрен занимались? Совсем расслабились. Закончились ваши каникулы». «Ну, тогда сразу покаюсь, чтобы ты пацанов не покалечил», — хохотнул он. «Что ещё?» — недовольно спросил. Ни капли раскаяния в голосе тигра я не услышал. «Мы два дня праздновали у тебя в гараже нашу победу. Сниматься за город не стали, у ребят утром дела, мотаться туда-сюда. Ну, ты понял». Я думал, что произошло что-то серьёзное, а, услышав объяснение друга, расслабился. «Понятно. Не в первый раз они отвисают у меня. Я как бы им и не запрещал». Они взрослые мужики, хотя порой и ведут себя как идиоты. «Лера видела, что мы веселимся», — замялся Тигр. «Что она видела?» — напрягся я в ожидании ответа. «Тигр?» «Тёлок, Шах!» «И вы забыли сказать, что меня нет на хате?» По его голосу я догадался, о чём он хочет предупредить, но на всякий случай уточнил. «Ага». Я чувствовал, что он сдерживает улыбку, а вот мне совсем не было весело. «Не кипятись!» Ловил он моё настроение. Я даже не подумал, позже вспомнил, что ты ей не сообщил о своём отъезде. «Тигр, готовься!» У него самые нестабильные показатели на ринге. Я и так хотел дополнительно с ним позаниматься, а тут он сам напросился. Чтобы в следующий раз женские феромоны ему мозги не вышибали. Проезжая бескрайние равнины, я наблюдал за тем, как рассвет сменяет ночь. Первые лучи солнца приносили тихое умиротворение — Долгие часы в дороге мне было о чём подумать. Как бы я ни злился на Леру, причинить ей боль или специально обидеть не смогу. Сломаю любого, кто попытается ей навредить. Остыв, я кое-что осознал. Передо мной открывались прекрасные перспективы и возможности. Лера ещё девочка, даже несмотря на то, что ей двадцать. Ждать от неё взрослых поступков не стоит, всё придёт с опытом. Понятно, что в кровать я её сходу не потащу, но... Несколько недель или даже пара месяцев — это не два года. Пора заканчивать этот детский сад. Она убегает, я догоняю. Хочет ухаживаний — будут. Не стану торопить и давить. Как бы сложно мне не давалось воздержание. Не хочу больше видеть в её глазах страх. Отношения строятся на доверии, и между нами так и будет. Вернувшись в Москву, я не заехал домой. Сразу отправился в институт. «Невыспавшийся, уставший, голодный и весь в пыли. Настоящий мужик». Я не успел открыть водительскую дверь внедорожника и выйти, когда на входе появились череп, Кирпичи, костя по кличке Костет. Они сели в машину и уехали. «Что они здесь делали?» «Выходя из машины, подумал я. Я отлично знал здание, в котором сидят экономисты-международники. Прошелся по расписанию занятий. В какой группе училась Лера, я не знал» но запомнил все аудитории, в которых занимались сейчас студенты третьего курса. Постучав в аудиторию, извинился и спросил незнакомого преподавателя. «Можно Валерию Ланскую?» «Она в другой группе!» — крикнул кто-то из студентов. «В какой? В Б, по-моему!» Постучал в следующий кабинет, приоткрыл дверь, хотел извиниться, но, увидев Марию Фёдоровну, улыбнулся. Благодаря ей я закончил этот факультет. Она сначала насупилась, что я посмел прервать её занятия, а узнав меня, ответила улыбкой. «Марат, ты ко мне?» На лицах студентов читалось удивление, и я знал его причину. Железная Лидия никогда не улыбалась в стенах этого здания. «Нет, но очень рад, что встретил вас. Я подошёл к своей бывшей преподавательнице и матери моего школьного товарища. Пусть Игорь зайдёт ко мне завтра с утра». «Какие-то проблемы?» — насторожилась женщина. «Ничего страшного». «Хочу кое-что ему показать». Пока разговаривал, внимательно осмотрел аудиторию. Сначала заметил подругу Леры, потом ту гадину, что столкнуло её с моста. Вот ещё одно знакомое лицо. В конце взгляд зацепился за Орликина. «Да ну!» — выругался я про себя. Мне совсем не понравилось, что они учатся в одной группе. В затылке появилось пульсирующее напряжение. «Мария Фёдоровна!» «Ланская была сегодня в институте?» Тихо спросила я женщину. «Да, убежала куда-то ещё в начале лекции». Недовольно поджала она губы, но смотрела на меня с интересом. На пустой парте я заметила раскрытую тетрадь и личные вещи. «Мне нужно найти Леру». «Спасибо. Приятно было повидаться. Я спешу, Мария Фёдоровна». «Иди, Марат, иди. Я передам Игорю». Она проводила меня до двери, сказав на прощание. «Заходи в гости! Совсем нас забыл!» «Зайду». Открывая одну дверь за другой, я искал свою девочку. Телефон в кармане издал короткий сигнал. Достав мобильник, увидел сообщение с незнакомого номера. «107» было прислано мне. Я догадался, кто мог отправить сообщение. Не теряя времени на благодарность, стал искать нужную аудиторию. К сожалению, за прошедшие годы я забыл, где какой кабинет находится. «Послушай». Остановил я девушку в коридоре. «Где 107-я аудитория?» «Повернёте?» «Спасибо». Недослушав, бросил я и быстро направился в указанном направлении. Подошёл к 107-й аудитории, взялся за ручку двери, но прежде чем открыть, услышал мужской голос, и то, что я услышал, мне совсем не понравилось».